Письмо 115 Анатолию Федоровичу Кони. 1904 год, мая 1 -го, Ясная Поляна. Письмо ваше и оттиски получил, дорогой Анатолий Федорович, и благодарю вас. Примечание первое. Особенно тронула меня ваша заботливость о таких пустяках, как подробности одежд при Николае. Примечание второе. Жена утверждает, что она помнит плюмажи в пятидесятых годах. Может быть, они оставались у генералов, а государь уже не носил их. Постараюсь при случае справиться по портретам Николая пятидесятых годов. Судебную этику я прочел, и хотя думаю, что эти мысли, исходящие от такого авторитетного человека, как вы, должны принести пользу судейской молодежи, я лично не могу, как бы не желал, отрешиться от мысли, что как скоро признан высшенравственный религиозный закон, категорический императив Канта, так уничтожается сам суд перед его требованиями. Может быть и удастся еще повидаться, тогда поговорим об этом. Дружески жму вашу руку, Лев Толстой. Примечание первое. Толстой отвечает на два письма Кони от 10 и 21 апреля. С письмом от 10 апреля были присланы брошюра «Общие черты судебной этики», Москва 1902 год и статья Федор Петрович Гаас по новым материалам. Оттиск из Вестник Европы, том 6 за 1903 год. А. Ф. Кони, собрание сочинений, том 8, Москва, 1969 год, номер 134. Второе. В письме 21 апреля изложены замечания Кони к 15 главе Хаджи Мурата. Смотри, там же письмо 135. Вероятно, они дополняли устные замечания, сделанные им в Ясной Поляне после прочтения рукописи.